Глава седьмая. Сев в машину, я позвонила Федору, о котором упоминала в разговоре с Крон, и, о чудо, моментально услышала покашливание и глухой голос. «Слушаю, Балагоев». «Ой, Феденька, ты на работе?» «Привет, Лампа», — вновь закашлял приятель. «Ты просто быстроухий олень, сразу узнаешь человека», — восхитилась я. Потом, решив, что кашу маслом не испортить, добавила Настоящий профессионал Понимаешь, Романова, засмеялся эксперт В Москве найдется мало людей, которые звонят тебе на службу А затем начинают удивляться, обнаружив разыскиваемый объект в рабочем кабинете Это нелогично Вот набери ты номер зоопарка и услышь мой нежный голосок Тут твое изумление было бы понятно Очень даже логично — возразила я. — Ты вполне мог быть на выезде. — А перл про быстроухого оленя? — хмыкнул Федя. — Сильное заявление. Назови еще хоть одну блондинку, способную на подобное высказывание. Я решила не обращать внимания на зубоскальство Балагоева. — Федюнчик, окажи любезность, помоги. — Опять разбирать чьи-нибудь каракули? Уволь! Я занят по горло. Решил избавиться от меня эксперт. «Нет-нет, речь идет вовсе не о моих служебных делах», — пустилась я на хитрость. «Вовка заболел». «Костин?» — встревожился Федор. «Что с ним?» Я на секунду замялась. Не очень-то красиво ставить в известность о проблемах майора и его сослуживца, но мне на самом деле требуется проконсультироваться у специалиста, показать ему результаты УЗИ. А Катя уехала в командировку, Связи с ней нет Отвечай немедленно, потребовал Федя Не молчи Я приняла решение Можно я приеду? По телефону не сумею описать проблему У меня при себе его УЗИ и анализ крови Давай, без лишних колебаний приказал Балагоев Закажи пропуск и никому не говори о моем приходе Лучше поторопись, Матахари, отозвался Федор «Да не заходи в общую комнату! Встретимся в тридцать пятой!» Когда Балагоев увидел листок с черно белыми пятнами, он цокнул языком. «Это не УЗИ!» «А что?» — удивилась я. «Врач сказал, Вовку просветили аппаратом!» «Умных машинок, при помощи которых теперь на беду можно изучить больного со всех сторон, напридумывали много!» распев пробубнил Фёдор, уставившись в непонятное мне сочетание линий. «Врач сказал, что делали именно УЗИ». «Угу, ясненькая», — закивал Балагоев. «Ну-то перечекались». «Зачем Костин попёрся к коновалу?» Я изложила историю про тошноту и боль в желудке. Фёдор прищурился. «Интересное кино». «Так плохо?» Испугалась я. Вообще, блин. Онкология помертвела я. Ага, была! закивал Балагоев. Судя по представленному тобой материалу, объекту изучения хреновее некуда. Он умрет. Ну, подобный поворот событий не удивителен. Рано или поздно все мы в ящик сыграем, равнодушно сообщил Федька, взял со стола булочку, откусил от нее. Потом, спохватившись, протянул мне остатки плюшки. «Хочешь, угощайся?» «Как ты можешь есть?» — взвыла я. «Так проголодался же», — пояснил эксперт. «Вовка одной ногой в могиле, а ты — хорош друг!» Балагоев запихнул в рот вторую половину булки и, быстро проглотив, заявил. «Некоторые наблюдения, в купе с определенными размышлениями, позволяют сделать выводы...» косвенно указывающая на относительно стабильное состояние здоровья майора Костина. «Ты можешь говорить по-человечески?» «Разве я лаю, как собака?» — хмыкнул Федька и схватил с подоконника бутылку воды. «Издеваешься?» «Вовсе нет. То, что ты назвала результатом УЗИ, демонстрирует печальную картину. У несчастного Н, если, как ты просишь говорить, по-человечески...» отчекрыжили желудок. Скорее всего, была онкология в запущенной стадии, вот и ампутировали. Нет органа, нет проблемы. Вмешательство проводили недавно, ну, думаю, месяца три тому назад. Конечно, при вскрытии сказал бы точнее, а так могу лишь предполагать. Теперь глянем на анализ крови. Мда. Скажи, «Он принадлежит тому же объекту, что и снимок?» «Да», — прошептала я. «Я не ошибся». «Значит, онкология!» — довольно зачирикал Федя. «Похоже, анализ в промежутке между химией сделали. Лейкоцитов нет. Дас. Долго он не протянет. Хотя случаются чудеса. Вот у меня сосед, такой положительный дядечка, прямо зубы сводила на него смотреть». Не человек, а электричка. В семь утра на работу уезжал. В девятнадцать возвращался. В субботу с женой-педагогом на рынок. В воскресенье к теще в гости. Во жизнь. Потом у него рак нашли. И запил мой соседушка по черному. Жену бросил. Про ейную маму позабыл. Подался в деревню. Я его встретил в тот момент, когда он чемодан к метро пёр. Увидел меня, остановился и говорит «Ну, прощай, Федя, решил я перед смертью месяц по-человечески пожить Для себя, один, с удочкой и самогонкой Лечиться не стану, какой смысл? Измучает только Ну и пропал Я уж решил, похоронили его А тут, совершенно случайно, на вокзале увидел покойничка Румяный, веселый, бухой Бобенка около него причем совсем не учительского вида и чего оказалось онкология испарилась теперь соседушка в колхозе обретается вовке тоже из москвы надо уехать а причем тут майор осекся федька ты результаты его исследования сейчас комментировал эксперт почесал обширную лысину эх лампа Кабы к твоей неуемной энергии еще и ума побольше. Сказал же, операцию бедолаги делали не так давно. И что? Вовка все время работал, больничный не брал. Подумаешь, утром сходил в больницу, а вечером вышел. Разве так не бывает? Балагоев повертел пальцем у виска. Ты того, да? После подобной операции... Люди не одну неделю в клинике лежат. Потом инвалидность получают, строжайшую диету соблюдают. А Вовка сегодня утром на моих глазах здоровенный бутерброд с черной икрой сожрал и квасом запил. Я еще ему сказал, поосторожнее с хавалом, скрутит нафиг. «Бутерброд с черной икрой?» — поразилась я. «Однако! Где он его взял?» К мать прикатила из Астрахани. Пояснил Федор. Привезла трехлитровую банку икры. У браконьеров взяла. малосольную. Долго ей не простоять, вот лялька и приперла деликатес на работу. Водрузила у Иванов приемной и объявила: Ешьте, ребята, иначе стухнет. Наши и навалились. А потом ко мне потопали. Дай, Федяша, кому мизим, кому ножпу, кому уголек активированный. Животы у них от обжорства заболели. А у меня чего, аптека? Вот почему Вовку тошнило, подскочила я. Но он мне говорил, будто весь день голодный ходил. Правильно, заржал Балагоев. Схомякал трехэтажный бутербродик с рыбьими яйцами и в буфет не пошел. Народ у нас невменяемый. Если постоянно не жует, то значит совсем голодный. Сегодня я слышал дивную фразу по радио. В новостях мужик сказал. В знак протеста наш коллектив объявил забастовку. После завтрака никто из сотрудников фирмы не прикоснулся к еде. Если учесть, что выпуск шел в полдень, то от жалости к несчастным офисным работникам у меня слезы из глаз потекли. Вот намучились сердешные. К десяти на службу пришли, кофейку в организм залили, потом голодовку объявили. И до двенадцати дня ни крошки не слезнули. Надо срочно в контору врачей отправить, а то еще массовый падеж бедолаг начнется. Но снимок и анализ... Кстати, о том, что ты называешь УЗИ, оживился Федор. Делает диагностику умная машина. Назову ее понятным тебе словом компьютер. Так вот, внизу на краю. Обычно пропечатываются имя, фамилия больного и дата исследования. А что у нас? Числа нет, удивилась я. А паспортные данные? Отсутствуют. Отлично. Куда они подевались? Их забыли внести, предположила я. А вот это маловероятно, захихикал Федя. Комп, он железный, выполняет заложенную в него программу. Поэтому и памятливый. Видишь, пустое место. Да, кивнула я. Здесь и стояли данные. Стерли их. Зачем? Изумилась я. Эксперт поднял лист и посмотрел сквозь него на настольную лампу. Восстановить утраченную информацию возможно. А по какой причине ластиком поработали? В некоторых поликлиниках, особенно платных. Такая фишка есть. Понаблюдают за пациентом, прикинут его финансовые возможности, на встревоженных родственников полюбуются и делают вывод, таких обмануть, как в воду плюнуть. Дальше дело техники. Берут снимочек пострашней, анализ поужасней и начинают пугать далеких от медицины людишек, мол, желудка нет, кровь сгнила, Выкладывайте денежки. Вылечим. Кидалово чистой воды, но народ ловится. Ой, меня реклама умиляет, в особенности та, которая про мочеполовые инфекции. Еду в машине и слушаю завывание из радиоприемника. А у вас все в интимных местах стерильно. Приходите, убьем бактерии. Мама родная, да если у тебя там полнейшая дезинфекция наступит, то не пописать не сумеешь, ни... «Федя, вернемся к нашим баранам», — ткнула я Балагоева в спину. «То есть к Вовке?» — ухмыльнулся эксперт. «По твоему мнению, нас развели?» «Как малышей на клюкву!» «Ладно, теперь на это посмотри», — приказала я, вытаскивая мобильный и и снимок. «Ничего интересного, обычная фотка», — пожал плечами Федька. «Ой, тут такой прикол!» Звоню Натке домой, а телефон все время на факс срывается. Я психанул, взял лист бумаги и послал сообщение. «Немедленно возьми трубку». Через минуту из нашего рабочего факса ответ выползает. «Хозяев нету дома. Мне не разрешают болтать с незнакомыми людьми. Автоответчик». «Прекрати дурить!» — разозлилась я. «Они похожи?» «Кто?» «Женщины на фото и в мобильном, лицо одно и то же?» «Не знаю». «Так посмотри еще раз». «Зачем?» «Мне надо уточнить, это один человек или разные люди?» Федя подошел к окну, взял с подоконника тарелку и спросил. «Печенюшку хочешь?» «Подсохли немного, правда, но вкусные». «Займись фотками», — велела я. «Хоть сто раз посмотрю, ничего не скажу». С набитым ртом ответил Федька. Экспертиза — дело долгое, муторное. Производится с применением специальной техники. Иногда, знаешь, какие случаи бывают? И не разобраться. Цирк, да и только. Представляешь, привезли в больницу двух водителей. У обоих тяжелые черепно-мозговые травмы. «Ничего странного я здесь не вижу», — пожала я плечами. «При ДТП травмы головы — обычное дело». «Ага», — засмеялся Федька. «Верно мыслишь. ДТП действительно было, только машины совершенно целые, без единой царапины. И как, по-твоему, подобное могло произойти?» «Мужики ели живы, а автомобили не пострадали. Думай!» «Не знаю!» — протянула я. «Во!» — поднял указательный палец Федор. «А ты с какими-то фотками пристала!» «Ну, Федюша!» Взмолилась я. «Ты же опытный, умный!» «Опыт и ум тут ни при чем. Имеются объективные показатели. Ну, скажу тебе сейчас. Похоже. Одна баба. И что?» «Никакой силы мое заявление иметь не будет. Его к делу не приложишь». «Мне надо уяснить ситуацию, как частному лицу. Феденька. Котик!» Эксперт сел на стул и закатил глаза. «Господи! Ладно, оставь, погляжу». «Телефон надо отдать, он не мой». «Вот пристало! Ладно, погоди». Федя схватил трубку, потыкал в кнопки и коротко велел. «Зайди». Не прошло и трех секунд, как в кабинет ворвалась девушка чуть старше Лизаветы. «Слушаю, Федор Петрович». «Возьми аппарат и сними с него заставку в мою личную папку». Девочка кивнула и испарилась. «Наприсылали малолеток», — протяжно вздохнул Федька. «Безумных детей! Вчера сидим спокойно. Я одним делом занимаюсь, Серега другим. А это свиристелка, Аней звать, с подружкой по телефону перетирает. И вдруг вякает. Нет, я с ним в кино не пойду. За фигом со старым тридцатилетним пеньком водиться». Мы с Серёгой чуть с табуреток не свалились. Дожили, блин. Получается, мы, по ее логике, даже не пеньки, а сгнившие дубы. Я прикусила губу. Ох уж это мужское самомнение! Дубы они! Да Фёдор с Сергеем тянут лишь на чахлые кустики. Вот их начальник, Матвей Григорьевич, тот, да, настоящий полковник. А эти? Серёжа в очках, весь согнутый, «Федька, патологические обжора. Постоянно жует булочки, вафли, сухари, сушки, чипсы, орехи». «Вот», — сказала Аня, материализуясь в кабинете. «Готово». Я сунула принесенной девушкой мобильной в сумку. «Спасибо, Федюня». «Пока не за что», — улыбнулся приятель и запихнул в рот очередное печенье. Теперь я знаю, как провести разговор с заведующей терапевтическим отделением Ириной Львовной Мячиной. Сейчас прижму ее в угол, ткну в нос бумажками, улечу в подлоге. А ничего не получится, меланхолично заявил Федя. Отопрется на раз-два. Велит подать чай, кофе, конфеты. Натреплет про невероятную загруженность поликлиники. Мол, не справляются они с потоком больных. Вот работница регистратуры и напутала, выдала чужой результат. «Простите Христа ради», — взмолится твоя Ирина Львовна. «Она, бедная, одна, воспитывает внуков, не губите, не жалуйтесь. Ее уволят, выкинут на улицу, младенцы помрут от голода». А потом добавит, «Подобное не повторится. Мы вам сейчас бесплатно новое обследование сделаем». «На что спорим? Стопудово такой разговор будет». вот если по ней вовку уже лечить начали велели лекарства у них за бешеные бабки купить тогда по иному с ними поколякать можно а доктор ему витамины выписал очень дорогие и ты рецепт взяла да купила ага в их аптеке верно ну и дура заржал фёдор вот ань слушай и учись хоть я и гнилое бревно «Да мозг еще не вытек. Лампа меня моложе. А толку?» Провожаемая его ехидными замечаниями, я вышла из кабинета и прямиком отправилась в расположенную на углу аптеку. Эксперт оказался прав. Хваленые французские витамины свободно лежали на прилавке и стоили в пять раз дешевле, чем в пафосном медицинском центре. Еле сдерживая злость, я села в машину. «Ну, Ирина Львовна, погоди, мало тебе сейчас не покажется!»